то этого нельзя было еще сказать о политической подготовке. Все еще было очень возможно, что если бы Сталин вновь поставил проблему террора, как он пытался ставить ее раньше, то натолкнулся бы на мощное сопротивление. И он выбрал другой метод. Дело должно было теперь готовиться в полной тайне что не было трудно, поскольку обреченные зиновьевцы и троцкисты были уже под арестом. Секретное следствие должно было идти во время летних отпусков и, в частности, в отсутствие самого Сталина. О смертных приговорах не должно идти речи до тех пор, пока они не будут вынесены. И даже тогда следует намекнуть на то, что приговоры могут быть смягчены. Но на самом деле смертные приговоры должны быть приведены в исполнение безо всякого обсуждения. В тот самый момент летом 1935 года, когда Сталин уступил в вопросе о смертном приговоре Каменеву, он сделал первые шаги к достижению того же результата своим новым методом. В числе многих арестованных в то время была группа студентов-комсомольцев из города Горького, которая обвинялась в попытке покушения на Сталина. Фактически, эти молодые люди не шли дальше разговоров, но уже одно это предопределило их смертную казнь. Обычная судебная процедура – Должна была состояться в конце лета, но внезапно дело было приостановлено для доследования по распоряжению секретариата ЦК. НКВД выбрал именно эту группу, потому что имел способ связать их с Троцким, а следовательно и построить на этом большой политический заговор. Связь с Троцким НКВД намеревался установить с помощью одного из своих людей – Валентина Ольберга. Ольберг в прошлом был агентом иностранного отдела НКВД и работал в Берлине среди троцкистов как секретный информатор. В 1930 году он даже попытался получить пост секретаря Троцкого. Это была одна из первых попыток НКВД проникнуть в ближайшее окружение изгнанного вождя. Успех, как мы теперь знаем, был достигнут лишь в 1940 году. С 1935 года Ольберг работал для секретного политического отдела НКВД, разоблачая троцкистские тенденции в Горьковском педагогическом институте, где и обучались члены вышеназванной группы. Назначение Ольберга в институт встретилось сопротивление местных партийных работников, в частности заведующего отделом пропаганды и агитации обкома партии Елена. По мнению Елена, у Ольберга не было достаточной квалификации. Кроме того, он был иностранец, латыш. Возражения Елена, направленные в ЦК партии, Содержали, кроме того, верную догадку, что документы Ольберга были поддельными. Однако Ежов лично заставил принять Ольберга. К началу 1936 года НКВД стал успешно расширять рамки этого комсомольского заговора. Был арестован ряд профессоров и преподавателей института а Ольбергу приказали в порядке партийной и полицейской дисциплины признаться в том, что он служил связным между этой группой и Троцким. Ольбергу объяснили, что это было просто требованием НКВД и что независимо от приговора суда он будет освобожден и направлен на ответственный пост на Дальнем Востоке. И агент подписывал все, что от него требовали. Коротко говоря, Ольберг признался, что был послан троцким для организации убийства Сталина, что с этой целью завербовал преподавателей и студентов института, которые должны были организовать покушение на Сталина во время своей поездки в Москву.